Иоаниты, радоские и Мальтийские рыцари. В середине XI века по разным источникам в 1048 или в 1070 году купец из итальянского приморского города Амальфи, торговавший с малоазиатскими городами, получил от владетеля Палестины Египетского калифа разрешение на открытие госпиталя в Иерусалиме. Странноприимный дом для паломников по святым местам, госпиталис, гость, располагался у гроба Господня. Общество монахов, ухаживающее за больными и ранеными паломниками, приезжавшими из Европы поклониться гробу Господню, выбирало своим покровителем святого Иоанна Иерусалимского. Госпиталь Иоанитов быстро превратился в большой монастырь с больницами и церквями – Первым ректором странноприимного монастыря был избран Жерар де Торн. Позднее, при посещении Иоаннитского госпиталя, первый иерусалимский король Готфруа Бульонский подарил для содержания госпиталя деревню Сальсола, расположенную вблизи Иерусалима. Четверо рыцарей, крестоносцев и свиты короля Раймонд де Пюи, Дадон де Компс Канон де Монтегю и Гастус добровольно остались у Жерара де Торна, приняв обеты бенедиктинцев и надев длинную черную одежду с нашитыми на ней восьмиконечными крестами. В 1099 году Братство ионитов было преобразовано в монашеский орден, первым руководителем которого стал Жерар де Торн, выстроивший большую церковь во имя святого Иоанна Крестителя и еще один большой госпиталь. После завоевания Иерусалима крестоносцами поток пилигримов и паломников в Палестину намного увеличился. Иоаниты создали целую сеть больниц не только на Востоке, но и на всем пути из Европы на Ближний Восток. Орден Иоанитов стал принимать в свои члены рыцарей, обязывая их защищать паломников в пути по Средиземноморскому морю и по суше через Малую Азию и Византию. В 1104 году наследник Иерусалимского короля Балдуин I еще раз подтвердил привилегии братства госпитальеров как военно-духовного ордена. В 1107 году он выделил ордену Большой участок земли, и у они там потекли большие пожертвования со всего христианского мира. 15 февраля 1113 года римский папа Пасхалий II своей буллы утвердил орден всадников Госпиталя Святого Иоанна Иерусалимского, орден госпитальеров, иоанитов. Папа взял их под свое покровительство и обеспечил им право свободно избирать своих магистров без вмешательства каких-либо светских и церковных властей. Пасхалий II разрешил иоанитам обращаться непосредственно к нему. В 1120 году Жерар де Торну умер. На его место был избран герой штурма Иерусалима Раймонд де Пюи из дворянского рода Дефине. С этого времени глава ордена стал называться Великим Магистром. Сначала члены ордена ухаживали за больными и ранеными, но вскоре стали осуществлять военную защиту пилигримов на всех дорогах Запада и на Восток. Члены ордена были разделены на рыцарей, капиланов и служителей. Великий магистр Раймонт де Пюи составил первый устав иоанитов. В 1120 году римский папа Калиет II утвердил правила ордена святого Иоанна Иерусалимского. «Я, Раймонт де Пюи, слуга нищих Христовых и страж страноприимницы Иерусалимской», Согласие «Братья» и «Капитула» утвердил следующее правило в страноприимном доме святого Иоанна Крестителя в Иерусалиме. Первое. Каждый брат, принимаемый в орден, свято хранит три обета – целомудрия, послушания и добровольной нищеты без собственного стяжания. Второе. За веру христианскую брат достоит твердо, да придерживается он всегда справедливости – Обиженным помогает, угнетенных защищает и освобождает. Язычников неверных гонит, по примеру, маковеев, которые гнали врагов народа Божия. Брат да прилежит всем христианским добродетелям, да печется о вдовах и сиротах. Нарушители этого правила да подвергаются временному и вечному наказанию. Третье. Во время собраний пусть читаются эти правила в присутствии всех братьев. Четвертое. Всякий, кто обременен долгами или сильно кому обязан правом служения, в этот орден не принимаются. Перед вступлением у брата спрашивается, не вступил ли он уже в другой какой орден, не обязан ли супружеством или гражданскими долгами. Такой не может быть принят в орден. Пятое. Одежду братскую, черную, носить со знаком белого креста на левой стороне, Эта одежда да будет знак мира. В военное же время, когда нужно идти в сражение, та же одежда должна быть красного цвета с белым крестом, знак войны. Шестое. Никто не законорожденный, никто не законорожденный не принимается в орден, исключая детей высокоименитых лиц, и если их мать не будет раба. Седьмое. Исключается из этого ордена тот, кто рожден от родителей язычников, от сарацин, турок и им подобным, даже и от высокородных князей. Восьмое. Тот, кто уже определился в какой-то другой орден, или обязан супружеством, или совершил человекоубийство, или другие серьезные законопреступления, в орден не принимается. Девятое. В орден принимаются братья с 13-летнего возраста, телом здоровые, сложением крепкие, здравого рассудка, трудолюбивые, терпеливые и благонравные. 10. До принятия в орден всякий брат должен надлежащим образом доказать благородство своих предков и фамилии. 11. Священнослужению и богопочитанию все братья пусть ревностно служат, и вместо монашеского обыкновения пусть ежедневно 150 раз читают молитву Господню. В определенное время пусть постятся, ежегодно трижды пусть причащаются святым тайнам в Рождество Христово, Пасху и Троицу. 12. -е. Всякий брат, рыцарь, отправляющийся на флот в море, Пусть прежде исповедуется священнику, очистит от мирских вещей свою совесть и сделает совещание. 13. При проведении богослужения и молебна пусть близко к алтарю не подступают, не мешают друг другу. 14. В том порядке, в котором вступали в орден, пусть братья ходят и садятся. 15. Пусть в известное время братья ходят в крестные ходы и призывают Бога. 16. -е. О каждом умершем брате пусть 30 церковных служб отправляют. В памяти Его каждый брат пусть носит горящую свечу. 17. -е. Во время поста Рождества Христова и Великого пусть имеют проповеди слова Божия и поучения. 18. -е. Никому в свете пусть братья не обязывают себя клятвой. Никакого военного корабля пусть не снаряжают без согласия великого магистра. Когда произойдет война между двумя христианскими государствами, пусть не присоединяются ни к одной стороне, но всячески стараются прекратить раздор и добиваются между ними согласия. В герб печати знамя штандарт ордена было включено изображение белого восьмиконечного креста на красном поле, символизировавшее целомудрие членов ордена и восемь добродетелей, ожидавших праведников в раю. В 1130 году знамя ордена, на котором был вышит белый восьмиконечный крест на красном фоне, утвердил римский папа Иннокентий II. На орденской печати был изображен лежащий больной с крестом в и со свечой в ногах. Четыре направления креста говорили о главных христианских добродетелях благоразумий, справедливости, силе духа и воздержании, а восемь его концов означали восемь благ, которые были обещаны Господом всем праведникам в раю в Нагорной проповеди. В 1124 году с помощью иоанитских рыцарей была снята осада с Яффы, главного порта Иерусалимского королевства, и взят Тигр, богатейший город Восточного Средиземноморья. В 1136 году граф Раймунд Трипольский поручил иуанитам оборону крепости Бетгемлин, прикрывавший подступы к портовому городу Аскалон на юге Палестины. Рыцари успешно выдержали осаду, и граф Раймунд передал иуанитам еще несколько своих крепостей. Вскоре иоаниты по всему Востоку имели десятки укрепленных замков. Свои крепости они строили на возвышенных местах Где они доминировали над местностью, позволяя контролировать всю прилегающую территорию. В своих крепостях рыцари иоаниты почти всегда строили вторую линию укреплений. Во многих приморских городах Востока, Византии и Западной Европы действовали госпитали иоанитов. Паломники обеспечивались лечением, жильем, едой, кораблями и охраной для путешествия к святым местам. Иоаниты хоронили умерших. Помогали освобождать крестоносцев из плена. Иоанитские крепости располагались на всех дорогах паломников В Акре, Сае, Тартозе, Антиохии, от Эдесы до Синая. Одной из главных задач ордена госпитальеров стала оборона государств-крестоносцев, созданных на востоке. Главными крепостями иоанитов стали Краг де Шевалье и Маргат. Храг-де-Шевалье, находящаяся на склоне Ливанских гор, имела построенные рыцарями мощные двойные стены с высокими башнями и рвом, пробитым в скалах. Внутри крепости на площади в три гектара стояли жилые здания, казармы, дворец великого магистра, мельница, амбары для зерна, пекарня, маслобойня и конюшни. В крепость был проложен акведук, по которому постоянно поступала питьевая вода, достаточная для двухтысячного гарнизона. Крепость Маргат располагалась к югу от Антиохии, в 35 километрах от моря. Крепость была построена из скального базальта с двойными стенами и большими башнями. Внутри Маргата находилось большое подземное водохранилище, а запасы крепости позволяли тысячному гарнизону выдержать пятилетнюю осаду. Сотни иоанитских рыцарей охраняли десятки крепостей. Орденским рыцарем мог стать только потомственный дворянин. Во время обряда прибытия в орден братья-рыцари давали присягу на верность великому магистру, обеды целомудрия, личной бедности, повиновения, милосердия и благочестивых деяний. «Рыцари по справедливости» – должны были иметь от восьми до 16 поколений предков благородной крови только они занимали все орденские должности рыцарями из милости были братья принятые в рыцари в виде исключения за военные подвиги и без доказательств своего происхождения или происходившие от отцов дворян и матерей горожанок позднее в ордене появились так называемые рыцари благочестия которые не принимали монашеских обетов. Братья, священники, капелланы заведовали духовными и религиозными делами ордена. Орденские служащие делились на оруженосцев и служащих по хозяйству. Первые пять лет рыцари ели за общим столом, получая в день 400 грамм мяса, кружку вина, 6 хлебцев. В посты мясо заменяли рыбой. К середине XII века Орден иоанитов представлял собой грозную военную и экономическую силу на Востоке и постепенно превратился в настоящее суверенное государство, управляемое собственными выборными магистрами. Римские папы постоянно давали привилегии иоанитам, дав им право собирать в свою пользу церковную десятину и подчинив их непосредственно себе. В 1143 году папа Инокентий II издал специальную буллу, по которой орден иоанитов не подчинялся никому, кроме него. В 1153 году папа Анастасий IV своей булой разделил членов ордена на рыцарей, одевавшихся в малиновую одежду и черный плащ и оруженосцев. В 1259 году была окончательно утверждена иерархия ордена, которому давали привилегии папы Адриан IV, Александр III и Накентий III. Папа Климент IV присвоил главе ордена титул «Великий магистр святого госпиталя Иерусалимского и настоятеля Рати Христовой». Многие короли и владетельные сеньоры христианских государств жертвовали юанитом деньги и земли, из которых были созданы крупные земельные образования, получившие название «командорств» или «комутрств», отчислявшие свои доходы в орденскую казну. Управляющие ими рыцари назывались «командорами» или «комтурами» и подчинялись «приорам» или «великим приорам», провинциалам, контролировавшим все командорства. Из бальяжей составились приорства и великие приорства, которые объединялись в языки или нации. Первым земельным владением иоанитов стало приорство Сен-Жиль в Провансе, командорство Шампании и Аквитании. Вскоре иониты имели десятки приорств во Франции, Испании, Португалии, Италии, Англии, Ирландии, Германии, Чехии, Венгрии и Польше. Земли иоанитов в виде командорств могли сдаваться в аренду рыцарям, которые были обязаны ежегодно вносить в орденскую казну респонсии налоги за использование земель. Командорства в ордене давались по старшинству. Рыцари, владельцы командорств, именовались наставниками или командорами, комтурами, управляющими недвижимым имуществом ордена. Должности командиров давали за особые заслуги. Командоры подчинялись приорам, великим приорам и провинциалам. Приорство и командорство объединялись в судебные округа. Судьи, бальи делились на капитульских монастырских и бальи по милости. Восемь главных сановников ордена, пильеры, столпы, выбирались из монастырской бальи в столпы языков. Судьи, бальи делились на капитульских, монастырских и бальи по милости. Восемь главных сановников ордена, пильеры, выбирались из монастырской бальи в столпы языков. Великий магистр, правящий государь ордена, избирался пожизненно в течение трех дней после смерти своего предшественника. Он имел решающий голос во всех орденских делах, назначал на орденские должности и присваивал почетное звание. Он получал доходы от одного из командорств. Верховную власть в ордене осуществлял священный капитул, периодически созывавшийся великим магистром. Капитулу подчинялся постоянный совет, который состоял из великого магистра, восьми столпов, провинциальных приоров и капитульских бальи. Совет осуществлял управление орденом. Рыцари иоанистов участвовали во всех крестовых походах, во время одного из которых в 1191 году английский король Ричард Львиное Сердце взял отделившийся от Византии остров Кипр. К концу XIII века крестоносцы потеряли все завоеванные ими земли на Востоке. Орден иоанитов прибыл на Кипр, где король Ги-де-Лузиньян подарил им земли. Госпитальеры построили замки в Никосии, Колоссии. В Лимассоле 20 лет находилась резиденция ордена иоанитов. В кипрских гаванях началось строительство рыцарского флота. У Кипра начались сражения кораблей иоанитов с пиратами. Иоаниты на Кипре находились в определенной зависимости от гида Лузиньяна. Они несли воинскую повинность королю Кипра, платили ему большие налоги. Орден получал большие поступления из Европы, оттуда шли все новые и новые рыцари, и за 20 лет восстановили былое могущество. Госпитальером стало тесно на Кипре. Великий магистр Гийом де Виларе принял решение захватить отделившийся от Византии остров Родос. Родос – остров в Эгейском море у юго-западных берегов Малой Азии в полторы тысячи квадратных километров – был отделен от материка проливом 20-километровой ширины. В конце мая 1306 года великий магистр Гийом де Виларе и генуэзский корсар Виньоли подписали договор и через несколько дней 35 рыцарей и 500 солдат с шести судов высадились на Родосе, имевшем две великолепные гавани Порта дель мандрачино на севере и Порта Меркантилья на юге острова. Четыре года иоаниты воевали за Родос, пока не укрепились на нем, изгнав турок и арабов. В 1310 году на Родос и близлежащие семь островов иоаниты перенесли резиденцию ордена, который стал называться сувереном Родоса, что было утверждено римским папой Климентом V. На островах были выстроены большие госпитали и страноприимные дома, обновлены фортификационные сооружения – Иоаннитов стали называть родосскими рыцарями. На Родосе был построен великолепный орденский дворец, поражающий воображение. Началось строительство знаменитого флота родоских рыцарей, ставшего основой военного могущества ордена. Родосским рыцарям Иоаннитам теперь принадлежал Родос и почти 700 командорств в Европе. В 1312 году после разгрома ордена тамплиеров-храмовников Большая часть его недвижимости и имущества в соответствии с буллой римского папы Климента V была передано Родосским рыцарям. На Родосе окончательно сформировался устав Ордена, одной из главных задач которого была особая обязанность христовых воинов бороться за веру и славу Божию. На Родосе окончательно сложилась и иерархическая структура Ордена иоанитов. Великий магистр избирался пожизненно рыцарями-выборщиками, находившимися в Ордене не менее 13 лет и воевавшими не менее трех лет. Совместно с восемью столпами начальниками языков Прованса, Оверни, Франции, Арагона, Кастилии, Италии, Англии и Германии. Великий магистр руководил Советами Священным Капитулом Ордена – Столб Франции Великий Госпитальер считался первым заместителем Великого Магистра. Столб Прованса считался казначеем Ордена. Столб Арагона – интендантом. Столб Кастилии и Великий Канцлер являлся министром иностранных дел и хранителем архива. Столб Авернии Великий Маршал командовал Орденской пехотой. Столб Англии – кавалерией. Столб Германии Великий Бальи, был главным фортификатором. Позднее в ордене была введена должность главного санитара – инфермерария. Столб Италии Великий Адмирал командовал орденским флотом. В 1448 году Папа Николай V в очередной раз признал юрисдикцию ордена родовских рыцарей над его территорией – независимость ионитов от властей, право обмена посольствами с другими странами, право чеканить монету и взимать налоги. Эти права подтверждались папами Пием II 1458-1464 и Инокентием VIII 1484-1492. Орден родовских рыцарей в духовно-религиозных вопросах подчинялся Святому Престолу и в решении политических и светских проблем был совершенно независим. Народы рыцари создали великолепный военно-морской флот, использовав лучшие достижения моряков всего мира. Были построены большие галеры с обшивкой броней и пятью-десятью гребцами в двух рядах. На галере находились несколько рыцарей и двести солдат. Иоаниты в морском бою использовали знаменитый греческий огонь, горючую смесь из нефти и серы. Самый большой корабль Иоанитов, «Святая Анна» Построенный в XV веке, по праву называли первым броненосцем. Иоаниты сражались с мамилюками, совершали рейды на сирийское и ливанское побережье. В 1310 году флот родоских рыцарей разгромил у острова Аморгаса, находившегося в 150 километров от родоса, турецкую флотилью нового османского государства, образованного в 1299 году османбеем и Арханбеем. Через 8 лет у острова Хиос рыцари просто разогнали по морю 80 турецких судов. В 1320 году 30 рыцарских кораблей отбросили 80 турецких судов, попытавшихся высадить народа седисант. десант. В 1347 году флот иоанитов в сражении при острове Имрос разгромил турецкий флот из 100 судов. В 1365 году Иоаниты в союзе с войсками кипрского правителя Пьера Далузиньяна участвовали в разгроме египетского флота и взятии Александрии. Иоаниты совершали рейды на города Леванта, Малой Азии и Египта, постоянно увеличивая свою военную мощь. В 1440 году рыцари отбросили от Родоса десант египетского султана, потеряв в 10 раз меньше воинов, чем египтяне. В 1140 году рыцари снова отбились от египтян, выдержав сорокадневную осаду 20-тысячной армии, осадившей столицу Родоса, Египетский флот сумел блокировать Родосские гавани, но неоднократные штурмы египтян к успеху не привели. Султан поклялся разорить родос, но в 1448 году иоаниты подписали мирный договор с Египтом. В 1453 году в результате длительной осады и кровавого штурма войска турецкого султана Махмеда II взяли Константинополь и уничтожили Византийскую империю. Через год Мехмед потребовал от родоских рыцарей ежегодной уплаты Большой Дани в две тысячи дукатов. Турецкому послу ответили, что орден иоанитов состоит из военных монахов, а родос приобретен рыцарской кровью. Орден с радостью готов посвятить жизни своих рыцарей на защиту христианского острова. Султан пришел в ярость и объявил войну родосу. 30 турецких галер высадили большой десант на Родосский берег. Рыцари подождали, пока высадятся все солдаты, и стерли их с земли острова. Рыцари начали активно укреплять Родос. Готовясь к турецкому нашествию, иоаниты построили много укреплений. Со стороны моря была построена стометровая стена высотой до 10 метров, выкопаны рвы. В 1479 году турецкому султану было передано письмо великого магистра иоанитов француза Пьера Добюссона. Орден требовал от Турции прекратить нападение на Родос и его острова. 23 мая 1480 года 70-тысячная турецкая армия подошла к острову и попыталась захватить его. Турки начали высаживаться в заливе Трианда. Народы все их встречали. Великий магистр полностью приготовил владение ордена к битве. На его призыв со всей Европы народа собрались рыцари иоаниты. Первый турецкий десант был сброшен в море. Турки попытались высадиться на Родоские острова, но их отбили опять. С 200 судов в гавани Фиска на Родос высадили 70 тысяч турок с осадной артиллерией. От них отбивались 600 рыцарей и несколько тысяч родосцев. Турки овладели горой святого Стефана и потребовали сдачи. После отказа турки осадили Родосскую крепость. Почти ежедневно рыцари делали вылазки. Турки попытались взять центральную крепостную башню святого Николая После нескольких штурмов янычары даже ворвались в башню, но были с большими потерями выбиты оттуда. Рыцари с помощью десятков брандеров подожгли турецкий флот, и янычары в беспорядке отступили. Командующий турецкой армией Миши Паша, греческий принц из бывшей правящей династии Византийской империи Михаил Палеолог, Попытался осадить крепость с другой стороны, где она была не так сильно укреплена. Добюсон приказал вырыть за крепостью широкий и глубокий ров. Из разобранных городских домов в несколько дней была построена каменная стена, что сами турки считали невозможным. Штурм Янычар был отбит, и Миши-Паша бросил все силы на взятие башни святого Николая. Осадная артиллерия сделала в башне пролом, в который бросились янычары. Турок встретили рыцари во главе с великим магистром и в кровопролитном сражении отбросили их. Осадная артиллерия несколько дней громила Родовскую крепость, в которой не оставалось почти ни одного неразрушенного дома. На рассвете 27 июля турецкая армия атаковала рыцарей и заняла вал перед крепостью. Добюссон развернул большое орденское знамя и обратился к рыцарям. «Вперед, братья! В сражение за веру защищать Родос! Или погибнем в его развалинах!» Паша лично повел Янычар в пролом башни святого Николая. В башне рыцари во главе с Пьером Добюссоном колонной, ощетиненной копьями, атаковали турок. В яростном бою великий магистр получил пять ран, но в тыл не ушел – Через несколько дней вся Европа повторяла его призыв к рыцарям в проломе башни святого Николая. «Лучше умрем здесь, чем отступим. Можем ли мы когда славнее за веру умереть?» Рыцарская атака вынесла турок из башни, родосцы гнали их до самого лагеря. Из 70 тысяч Миши-Паша потерял почти 30. 14 августа турецкая армия Родоса отплыла в Константинополь. Султан повесил многих военачальников и сослал бывшего палеолога. По всем европейским странам прогремела слава ордена иоанитов. В европейских городах и дворах говорили, что неисчислимые вражеские силы были отражены горстью рыцарей, чье малое количество было во много раз увеличено изумительным мужеством и беспримерной неустрашимостью. В честь победы родоские рыцари построили три церкви в честь Богородицы и покровителей Ордена. Новый поход на Родос в 1481 году решил возглавить победитель Византии султан Мехмед II. Было собрано 300-тысячное войско, но поход был прерван из-за смерти султана. В 1484 году Новый турецкий султан Баязит II, который больше не хотел ссориться с иоанитами, поддержавшими его конкурента и претендента на турецкий престол младшего брата султана, сделал им чрезвычайно ценный подарок. В дар ордену была передана десница Иоанна Крестителя, покровителя ордена. По преданию, правая рука десница Иоанна Предтечи была перенесена евангелистом Лукой из Севастии в Антиохию, откуда попала в Халкидон, затем в Константинополь. После взятия столицы Византии турками в 1453 году реликвия попала к султанам и была передана иоанитам. После перенесения орденской резиденции на Мальту святыня хранилась в соборе города Лавалетта. К 1517 году войска турецкого султана Селима I взяли столицу Египта Каир и оккупировали всю страну. К 1520 году знаменитый итальянский инженер и фортификатор скала обновил и усилил все укрепления на острове. На Родос было завезено большое количество продовольствия и оружия из Сицилии. Гарнизон Родоса состоял из 300 рыцарей, и семи тысяч итальянских моряков, критских лучников и родосцев. Крепость острова была самой современной фортификационном отношении во всем христианском мире. В 1521 году великим магистром был избран Филипп де Филье де Лиль Адан. Весной 1522 года турецкий султан Сулейман Великолепный отправил на завоевание Родоса огромную армию. Эскадры из 400 кораблей и 100-тысячной армии во главе с визирем Мустафа Пашой подошла к острову. За ней двигалось еще 100 тысяч турок. Султан не стал штурмовать крепость. Несколько штурмов в августе и сентябре были отбиты. Осадная турецкая артиллерия постоянно обстреливала родоские укрепления. 4 сентября Турки разрушили два бастиона и ворвались в крепость, но были выбиты рыцарями во главе с великим магистром. Еще три месяца иуаниты отбивались от 200-тысячной турецкой армии во главе с султаном. 17 декабря 1522 года начался отчаянный трехдневный штурм почти разрушенной крепости.